Приписывать тактовой черте какие-нибудь другие свойства, например, отделение частей произведения по их смыслу, как правило, не следует. Двойная черта поперек нотоносца ставится в конце произведения и резко отделенной его части. В печатных нотах правая черта толще левой. Двойная черта с одинаковой толщиной черточек ставится перед новыми ключевыми знаками, вводимыми внутри произведения, или перед новым обозначением размера. Последнее не обязательно. Параграф 26 шестой. Простые метры и размеры. Простыми называются метры и размеры, имеющие две или три доли при одном акценте. Примечание третье. На все наиболее употребительные метры и размеры специальные примеры из художественной литературы не приведены. В тексте учебника можно без труда найти достаточное количество таких примеров. Конец примечания. Двухдольный метр применяется в виде следующих размеров. Далее следует иллюстрация номер 58. 2 целых, две вторых, две четвертых, две восьмых, редок, и две шестнадцатых, очень редок. Размер 2 целых также редок. Страница 34. Размер 2 вторых, называемый Аллы Бреве, часто обозначается буквой c перечеркнутой вертикальной черточкой. Трехдольный метр применяется в виде следующих размеров. Далее следует иллюстрация номер 59. 3 целых. Редок. Три вторых, три четвертых, три восьмых, 3 шестнадцатых. Очень редок. Параграф 27 седьмой. Группировка длительностей в простых тактах. Группировкой называют разделение в такте нотных знаков на группы соответственно строению размера. Группировка выполняется посредством объединения длительностей группы, связанные общими ребрами, а также посредством связывания длительностей лигой. Примечание четвертое. Имеется в виду лига как знак увеличения длительности, объединяющий ноты, одинаковые по высоте. Конец примечания. Применяется группировка для того, чтобы облегчить чтение различных ритмических фигур. Правила группировки, соответствующие строению размера таковы. Первое. Основные доли такта должны быть ясно отделены друг от друга перерывом в обрыв длительности. Поэтому в простом такте имеется столько групп, сколько в нем основных долей. Чем мельче ритмическое дробление тем важнее выполнение этого правила. Если доля обозначена длительностью меньше четверти, восьмая или шестнадцатая, то при отсутствии сложных ритмических дроблений часто применяются ребра, объединяющие все доли такта. При таком одном общем ребре другие ребра, второе, третье и так далее, для ясности могут быть отдельными у каждой основной доли. Далее следует иллюстрация номер 60. Две вторых. Это две половинных, или четыре четвертых, или две группы по четыре восьмых, объединенных ребрами длительности, или четверть и две восьмых, объединенных ребром длительности, четверть и две восьмых, объединенных ребром, либо четверть и две восьмых, объединенных ребром, две восьмых объединенных ребром и четверть, либо две группы по 4 шестнадцатых, объединенные единым ребром длительности, каждый из которых, в свою очередь, имеет двойное ребро длительности, и половинное, и тому подобное. Две четверти – это две четвертых либо четыре восьмых объединенные ребром длительности либо две группы по 4 шестнадцатых объединенных двойными ребрами длительности, либо две группы из восьмой и 2 шестнадцатых, объединенных ребрами длительности, либо четверть,